Но какими почестями мы должны встречать подозрительного чужеземца, который бродит по нашей стране, переодевшись то моряком, то нищенствующим монахом, то бедным дворянином, у которого нет даже слуги? Мы не обязаны знать, кто вы такой, сударь. Мы не обязаны верить в ненадежной памяти господина Даля Прири который полагает, будто опознал вас известное, высокое должностное лицо Турции. Господин Деля-Прири! Шевалье деля снова подскочил к королеве. «Имею честь быть в в вашем распоряжении, ваше величество!» «С глубоким поклоном», — произнес он. «Вы...» «И впрямь убеждены, что высокий чин Турция, о котором вы упоминали, и этот молодой человек — одно и то же лицо!» Шевалье де ля прерыва улыбнулся. «Что значит убежден, ваше величество? Я убежден, что Бог есть. Я уверен, что когда-нибудь все мы умрем. А во всем прочем... У нас, недалеких человеческих существ, не может быть никакой уверенности. С позиции относительной уверенности и отвлекаясь от человеческой способности ошибаться, могу утверждать, что этот молодой человек весьма похож на одно высокопоставленное лицо Турции. Только сейчас ему кое-чего не достает. Чего же ему недостает? – спросила королева Регинша. Тюрбана, ваше величество, – ответил Шивальье де Лаприри. Тот турецкий вельможа носил тюрбан, в то время как у этого молодого человека на голове одни лишь красиво завитые волосы. Головной убор может сильно изменить физиономию человека, поэтому почти невозможно со всей уверенностью утверждать, что человек, которого год назад мы видели с тюрбаном на голове, и есть тот, кого мы видим теперь без оного. «Благодарю вас, господин де ля прери», сказала королева Регенша. «Вы столь же остроумны, как и добросовестны. Благодарю вашему величеству за похвалу» которые ваше вещество изволили одарить своего покорного слугу. Проговорил Даля и ускакал на свое место. — А вот видите, сударь, — сказала королева Регенша, — нам неизвестно, кто вы, и это может иметь для вас роковые последствия. Вместо протеста вы должны благодарить нас за то, что мы проявляем столько интереса к вашей безвестной особе. Не рассчитывайте, однако, что вам будет предоставлена возможность изложить дело суду. Еще об одном пустяке мы бы желали услышать. Если вы странствуете по нашей стране и, как вы говорите, инкогнито, то почему вы это делаете? С какой целью? Мы надеемся, вы не станете убеждать нас, что отправились во Францию за забавой ради. Зачем же тогда? Какие у вас были планы? Петр отметил, что наследный принц, помрачневший и ушедший в себя после окрика матери, сейчас снова ожил и распрямил свои слабовольно опущенные плечи, Я не вижу, к чему мне скрывать то, о чем знают все. Не спеша и очень отчетливо произнес Петр. У меня были планы убить кардинала Джованни Гамбарини. Общество возбужденно зашумело, а юный король, покраснев, сжал правую руку и прижал кулачок к губам. Королева Регинша наказала его за это сильным шлепком.